Глава седьмая. Дэл. В половине пятого утра послышался крик побудки и звон коровьего колокольчика. Риз застонал, выругался про себя и тут же услышал, как ворчат другие рабочие. Эхо их смертельной усталости разносилось по всему лагерю. Дэл скатился с тюфика, который пока так и не собрался починить, и вышел в темноту справить нужду. Невдалеке скрипели ручки насосов, и шорох дров, вынимаемых из поленницы, сопровождался легким запахом растопленных с утра печей и свежим ароматом сосен над головой. Делу все это напомнило дом, маму и то, как она готовила завтрак на кухне в рассветную рань. Он потянулся, закинув руки за голову. Мать с отцом были очень дружны и за всю жизнь почти не расставались. Их преданность друг другу казалась удивительной, хотя Делла не понимал, почему именно это вдруг так отчетливо припомнилось ему сегодня утром. Самому Деллу с тех лет, когда он начал интересоваться женщинами, даже мысль о подобных обязывающих отношениях в сущности никогда не приходила в голову. Он накачал воды и плеснул себе на лицо и шею. Утерся, провел руками по волосам и бороде, все еще длинным, не стриженным, и сам почувствовал, как от него воняет. Он не мылся по-человечески с тех пор, как ушел в леса, и его одежда стала такой же заскорузлой, как у Неда Бейкера и Олли Татла. И запах от него шел тот самый, какого он обычно не терпел но выделяться среди других, особенно сейчас, было ни к чему. Вернувшись в лачугу, он сварил цикорий, щедро добавил патоки и выпил все до последней капли. Положил банку бобов в ведерко для смолы и туда же бросил открывалку, которую нашел на гвоздике у плиты. Придется обойтись этим, больше ни на что времени не было. Он встал у забора и вскоре слева донесся скрип колес. Небо на востоке озарилось бледно-пурпурным светом, когда в утренней дымке показалась повозка. Она подъехала довольно медленно, так, чтобы он успел запрыгнуть сзади. Те же рабочие, с которыми он ехал накануне, сидели сгорбившись, уперев локти в колени опустив головы, а другие устроились сбоку и глядели куда-то в лес. Все словно собирались силами, готовясь к новому дню. Дейл уловил запашок, выдающий, что кто-то хлебнул кое-чего покрепче кофе. Тянуло от них сильно и резко. Одноглазый возница оглянулся на Риза. Из-за глубоких шрамов возле брови с левой стороны лицо извозчика казалось слегка перекошенным. Он тут же снова отвернулся, но голову наклонил так, будто хотел послушать, что ему скажут. У Дела возникло ощущение, что рабочие, сидевшие сзади, не привыкли к тому, что Белый ехал вместе с ними. Он нарушил молчание. «Меня зовут Дел Рис, лесная кличка Батлер. Мы все работали в лагерях, вся семья. Я к этому делу с детства приучен». Тот, что сидел ближе всех, ответил негромко, словно не хотел, чтобы его услышали. «Да?» «Ну а теперь что тебя сюда принесло?» Делл растерялся. «В смысле?» Его собеседник фыркнул и оглянулся на спутников. «В смысле, у нас-то ты что забыл?» Делл ответил по-прежнему ровным тоном. «Тоже, что и все. Работаю». Сосед ткнул в сторону Риза большим пальцем, привлекая внимание остальных. «Тоже, что и все. Как вам, а?» Остальные помалкивали, хотя кое-кто бросал в сторону новичка скептические взгляды. Похоже, он тут всем чужак, и белым, и цветным. Сосед немного помолчал и сказал: Нолан Браун, лесная кличка, поминая, как звали, потому что, вот увидишь, придет день, когда духу моего тут больше не будет. Он смерил Дела взглядом все еще настороженно. «У нас такого никогда в заводе не было, чтобы Белый делал ту же работу, что и мы. В этом лагере, по крайней мере». Делл ответил, «Как по мне, ничего тут такого нет. Работа как работа». Нолан возразил, «Ну да, тебе-то не хлебать того, что нам достается», и широким жестом указал на остальных. Лагерный опыт Делла ограничивался детскими годами. Он догадывался, на что Нолан намекает, но с тех пор, как отец и мама вернулись домой, он в лагерях больше не жил, так что своими глазами ничего подобного не видел и на себе не испытывал. «А почему, Батлер?» — спросил Нолан. Дел негромко рассмеялся. «Так было написано на зерновом бункере, где я как-то раз работал». Ласточки на гнездо тоже интересное название, Браун пояснил. Говорят, это из-за амбарных ласточек. Они тут кое-где лепят гнезда под крышами, а я, так скорее, осиным гнездом назвал бы. Остальные похмыкали в знак согласия, а потом один за другим неторопливо назвали свои имена. Эрл Дилан», он же Большая шишка, Лерой Рэтлиф, он же Росинка нолан наклонился к делу и добавил росинка так бар в лагере называется единственное местечко где можно хоть как то развлечься делл не пил но понимал что после трудного дня это бывает не лишним еще один сказал джонси джонс он же будь спок вот точно снова вклинился браун Только отвернешься, будь спок, уже смылся куда-то. Хорошо еще, если босс не увидит. Джонси почесал затылок и пробормотал. — Да это у меня с внутренностями неладно, ничего удержать не могу. Нолан хохотнул. — Куда как верно, собственную пипирку и ту в штанах никак не удержишь. Остальные тихонько зафыркали в ладони. Последний рабочий представился... Чарли Бернс, он же Гарри ясно. Потом он издал странный клокучущий звук, сильно напоминающий ослиный рев, и Делл подумал, что такого глупого смеха еще ни разу в жизни не слышал. Остальные снова захихикали, но взгляды их метались туда-сюда, словно в ожидании какой-то угрозы. Единственным белым среди них, не считая Дела, был Возница. Он бросил через плечо. «Газ Стрикленд, а Мула зовут Дэнди-бой». Очевидно, Газу рабочие доверяли, иначе не стали бы вести при нем такие разговоры. Дел оглядел Мула. Здоровенный, ладоней в семнадцать, не меньше. Ризу приходилось видеть таких, когда его семья занималась скипидарным делом. Это было тягловое животное. Такие могут весить тысячи полторы фунтов, а то и больше. Особая порода, крупнее и шахтерских, и хлопковых, и фермерских. Мулы, работающие в скипидарных лагерях, имели твердую поступь и умели лавировать в самых узких местах между деревьями. Газ не погонял Дэнди-боя, бросил поводья на колени и даже не смотрел на дорогу, пока откуда-то из леса не вынырнул ворон и не поскакал рядом. Так они добрались до места сбора, где уже высаживались другие работники. Еще один десятник восседал на лошади среди большой группы подрубщиков и выкликал по именам тех, кто вылезал из повозок. На первый взгляд он производил впечатление человека опасного. Прищуренные глаза так и зыркали по сторонам, ни на ком не задерживаясь, а копна грязных светлых волос, свисавших ниже ушей, придавала ему разбойничий вид. Резким голосом десятник прикрикнул «Ну, вешайте свои ведра! Живо, живо!» Несмотря на его грозный вид, на лицах рабочих мелькали усмешки, когда он к ним обращался. Тем временем Суини и еще несколько бригадиров тоже наблюдали, как их подчиненные слезают с повозок и вешают ведра с обедом на нижние ветки. Но тут уже никто не усмехался и не вставлял никаких реплик. Ворон предупредил. «Что без огрехов сегодня? Поняли?» Рабочие в разнобой пробурчали. «Так точно! Будь сделано, босс!» Так или иначе выражая согласие. Все они стояли с безучастными лицами, глядя в землю. Удовлетворенный, ворон пришпорил лошадь и направился к десятнику с грязными светлыми волосами. Пока шли обратно к повозке, Нолан Браун буркнул. «Каждое утро одно и то же толдычит». Похоже, он был тут признанным вожаком, когда дело касалось выражения общего мнения, потому что по толпе вновь прокатился согласный ропот. Они опять забрались в кузов, и Дэнди бой тронулся. А семья у него есть? Спросил Дел, указывая на Суини, который все еще беседовал с сурового вида десятником. Холостой, вроде бы, ответил Гас. Старуха какая-то приезжает иногда погостить. Мать, наверное. Эрл заявил: Я знаю только, что деревья он любит больше себя самого. «А вот Джим Баллард — тот ничего», — он показал на светловолосого десятника. «Не бесится, если попортишь инструмент или остановишься чуток передохнуть, лишь бы работа была сделана». он пустился в откровение. «Тут много шансов к проотцам отправиться. Можно болотной воды напиться до поноса. Я видел, как люди от этого жутко хворали и скукоживались, будто сушёная репа». Или лихорадку подхватишь, или дистиллятор рванет, и тогда мы все на воздух взлетим. Или в баре прирежут за пару монет. Но с вороном связываться. Излупит он тебя до полусмерти, или в парилку угодишь, или и то, и другое. Я был разок в ящике, и больше не хочу. Хватит с меня. А еще я знаю, — он понизил голос, — случай что, так и труп не найдут. «Ворон тут сам себе закон». Ролл подхватил. «Помните, когда Генри Гудал сказал, что не может смолу таскать, потому что спина болит? Его и правда здорово прихватило. А попробуй-ка эти бочки покатай, полные-то, тут и здоровому нелегко». Нолан кивнул. «Помню», — и повернулся к Делу. «Десятник тогда поставил Гудала на подсочку». «Все работают, а я за Генри приглядываю, и Ворон тоже, как будто только и ждет, чтобы тот где-нибудь напортачит». А у Генри инструмент никуда не годный оказался. Он рубит, рубит, видит что-то не то. Принес Ворону показать, а тот и смотреть не стал, как будто Гудл нарочно придуривается. «Иди, — говорит, — работай». Генри говорит, что не может таким инструментом работать, а ворон выхватил хак у него из рук, да как махнет, с одного удара горло перерезал. Генри лежит, кровью захлебывается, а ворон говорит, видишь, инструмент в порядке, и что тут сделаешь? Так гудал и истек кровью, как поросенок, там, где упал. Родные потом приходили его искать, так им сказали, что он сбежал. Все со страху молчали и не вмешивались. «А Пиви тоже не вмешивается?» — спросил Делл. Чарли покачал головой. «Они с вороном без конца ругаются. Как он ворон-то теперь тишком свои делишки проворачивает?» «Почему его так зовут?» Нолан наклонился поближе. «Он говорит, потому что вороны умные». «Потому что прихвостнуть любит», — возразил Газ. «Вот, погоди, еще услышишь». Разговор иссяк. Все замолчали, пока не подъехали к участкам, которые требовалось обработать. Ворон выкрикивал клички, рабочие один за другим спрыгивали с заднего бортика повозки и исчезали в лесу, пока не остались только Делл, Газ и сам Ворон». Дэнди-бой развернулся по широкой дуге, и десятник показал Делу, где приступать к работе. Тот соскользнул с повозки. Когда она проезжала мимо, возница бросил на Риза непонятный взгляд и укатил по тропинке, по которой ему предстояло до вечера возить смолу на перегонку. Ворон двинулся следом за Делом. Взгляд десятника был устремлен на верхушки деревьев, а в голосе появилась какая-то новая нотка, более мягкая, задумчивая. «Я не так давно читал, что некоторые деревья не касаются друг друга верхушками, и если посмотреть вверх, можно увидеть среди зелени голубую небесную реку». Дел поднял голову, но никакой небесной реки среди качающихся верхушек сосен не разглядел. Суини пояснил, Это новое открытие. Уже и название для этого придумали застенчивость кроны. Дел хотел повторить, но ворон не дал ему и слова вставить. Он все еще размышлял вслух над тем, что прочитал. Деревья одного возраста и породы не касаются верхушками ветвей других деревьев. Такой в природе порядок, чтоб ты знал. Говорят это потому, что здоровые деревья не хотят подцепить болезни, которые могут им навредить. Здорово, а? Наверное, Делл не знал, что хочет услышать десятник, поэтому высказался неопределенно. Тот фыркнул, выражая свое отношение к такому ответу. Все живое знает, что свою природу нужно оберегать. Даже деревья, черт подери я не люблю когда чистую воду мутят белая раса должна быть сильной тут рис предпочел промолчать ворон спросил где ты работал до этого дел ответил в округе клинч тоже с нигерами нет суини откинулся в седле и сплюнул на землю струйку коричневого табачного сока не переставая разглядывать спутника тому же хотелось только одного приступить к работе. Наконец Десятник спросил, «Что ты о них думаешь?» Рис пожал плечами. «О ком?» «О нигерах». «Что ты о них думаешь?» «Думаю, они просто хотят жить по-человечески, как все». Ворон, держась обеими руками за луку седла, глядел куда-то вдаль, в чащу леса. Потом сказал... Вот написал Линкольн эту свою дурь про освобождение 70 лет назад. Так и началось. Все наперекосяк пошло. Одно я тебе могу сказать точно. Тут, в этом лесу, такое не прокатит. Я люблю, чтобы все было как природой положено. Мы должны стоять выше. Понял? Следить за чистотой и не мораться. Он вдруг подался вперед и шепотом спросил. Ты ведь не из этих поганцев, любителей нигеров, а? Делл попятился и оглянулся через плечо, вскинул руки и примирительно сказал. Я сюда работать пришел, вот и все, и мне пора начинать. Ну так начинай, доглядей, да не отставай, не порти деревья и все такое. Не то можно на неприятности нарваться. Десятник улыбнулся Деллу ледяной улыбкой и отошел. Рис быстро сделал первую подсочку, выкрикнул «Батлер!» и поспешил к следующей сосне, размышляя про себя, какой же этот ворон странный и неприятный тип. Несколько дней прошло без происшествий. Время от времени Рис краем глаза замечал, что босс за ним наблюдает. Делл работал аккуратно и быстро, норму выполнял, так что беспокоиться ему было не о чем. Однако он не оставил попыток завести друзей в ласточкином гнезде, хоть и знал уже отношение Десятника к неграм. «К черту этого ворона! Рис будет разговаривать с кем хочет и когда захочет!» Цветные держались настороженно, а когда он пытался завязать разговор, глядели недоверчиво. Дел заметил, что Ворон то и дело появляется из ниоткуда, почему-то чрезвычайно интересуясь желанием Делла наладить дружеское общение. Как-то раз Ворон спросил, «Кто тебя научил этой работе?» Рис посмотрел ему прямо в глаза и ответил, «Один цветной по имени Мистер Лерой». Никто в лагере не возражал, когда девятилетний Делл ходил по пятам за всеми подряд и расспрашивал обо всем, что его занимало. Папа и дедушка были заняты своим делом, следили за порученными им деревьями. Мистеру Лерою, как поговаривали, было уже под сотню лет, когда он наставлял юного Делла, что не стоит подсачивать дерево слишком глубоко. Так можно повредить сосну, и тогда она больше не будет давать смолу. Он показывал мальчику, как стекает живица, если сделать слишком широкий надрез, и как потом приходится прибегать к ненавистному всем скоблению, когда смола через какое-то время подсыхает, и нужно соскабливать ее со ствола. А жена мистера Лероя впервые дала делу попробовать лесное рагу — дикое мясо, беличье или енотовое с луком и кукурузным хлебом. Десятник скривился. «Твой отец, значит, тебя не учил?» «Нет», — ответил Делл. Ворон буркнул. «Может, в том-то и твоя беда». Рис встревожился, но старался не подавать виду. Как-то раз после обеда Суини подъехал и стал осматривать дерево, с которым работал Делл. Тот был уверен, что делает свое дело как следует, и продолжал, подсачивал, выкрикивал свою кличку и переходил к следующей сосне. Ворон подъехал ближе и сказал «Стой!». Прикрыв ладонью глаза от солнца, Рис поднял взгляд на человека, сидевшего на лошади. Тот ткнул его пальцем в плечо. «Ты кое-что пропустил». «Да ну, ничего, я не пропускал». «А я говорю, пропустил». «Где?» Дел вернулся назад, чтобы проверить, и не увидел ни одной пропущенной сосны. Суини ехал за ним, и лицо у него было зловещее. Рис повторил «Ничего не пропущено». Ворон перекинул ногу через седло и соскочил на землю. Подошел к семейке ладанных сосен. «Эти две и вон те дальше», — Делл возразил. «Они же не помечены, это не смоляные деревья». «Кто тебе сказал?» С них ничего толком не соберешь. Не доросли еще, на них и меток нет. Ты, гляжу, вообразил, будто умнее меня. Слишком много знаешь, гляжу. Забыл, где твое место. Ничего я не забыл, пробормотал Делл. Спорить со мной будешь? Я сказал, что эти деревья надо обработать. Они годятся в дело, а ты их пропустил. А теперь еще и огрызаться вздумал. Он снова забрался в седло и развернул лошадь так, что та оказалась у Дела за спиной. Пошел назад в лагерь, бросил десятник. Зачем? Еще же не... Ворон отцепил кнут от седла и распустил его так, что кончик свесился до самой земли. Дел сунул хак за пояс и зашагал назад, как было велено. Если Суини не терпится, чтобы Пиви уволил Дела, значит, так тому и быть. Они с Вороном двинулись обратно по дороге, и отдаленные выкрики других рабочих вскоре затихли. Когда они проходили мимо Нолана, тот, увидев их, тоже остановился. Чего уставился? Поминай, как звали? – буркнул Ворон. Нолан покачал головой. Ничего, босс. Десятник бросил ему учетную книжку и сказал: «Считай за подрубщиками вырубку, а потом делу». Пошел, Батлер. Риза удивила, что десятник доверил, поминай, как звали, свою учетную книжку. Будто они были в каком-то другом лагере, хотя сейчас об этом думать не хотелось. Они миновали других рабочих. Те один за другим замирали в изумлении и тут же поспешно возвращались к работе. Джим Баллард подъехал к ним и спросил, что здесь происходит. — Не суйся не в свое дело, Баллард, — отрезал ворон, — сам разберусь. Баллард смутился. «Я же не вмешиваюсь, просто спрашиваю. Раз он работает с нигерами, то по справедливости и получать должен, как нигер, когда напортачит». «Я не портачил», — возразил Делл. Баллард спросил с коротким смешком. «С каких это пор ты у нас такой справедливый стал? И куда ты его ведешь, ворон? А ты как думаешь?» — ответил десятник. «Пошевеливайся, батлер». Баллард заметил. Пиви только сегодня утром говорил, что рабочих рук и так не хватает. Без него управятся. Риз заявил. Постойка. В ящик я не полезу. Выбирай, сказал ворон. Это он щелкнул кнутом. Или то? Баллард пробормотал. Придется рассказать Пиви. Ворон медленно повернулся к нему. Да ну. «Если на то пошло, может, пусть послушает и о том, как ты любишь приложиться к бутылочке в рабочее время?» Баллард потержил в на шеи и умолк. «Вот так-то», — добавил Суини, — «я все знаю». Делл не мог не отдать должное Балларду, хоть попытался и на том спасибо. Кнут ему пробовать не хотелось, вот уж спасибочки. Но при мысли о тесном ящике он невольно заколебался, может, первый вариант все же лучше. Они миновали лачуги, где цветные женщины развешивали одежду на просушку и сидели на крыльце с мисками на коленях, луща бобы и приглядывая за малышами, которые бегали за цыплятами в огороженных двориках на вещаной земле без единой травинки. Из открытой двери, покосившейся хибарки неподалеку, очевидно служившей школой, раздавались голоса. Ребятишки хором декламировали азбуку. Все было как обычно, пока не появились они с вороном. Тут уж все замерли. Необычное зрелище. Белый на лошади гонит другого белого, угрожая кнутом. Дэл не видел раскрытых ртов, только чувствовал изумление в мертвой тишине, накрывшей лагерь. Ему самому не верилось в происходящее. Можно было бы рвануть влево и скрыться в лесу, но это значило дать ворону повод пристрелить его. Они шли посреди лагеря, и Рис всё пытался придумать, как предотвратить неизбежное, но не успел напомниться, как они уже были на месте. Десятник спрыгнул с лошади. «Как мой папаша говорил, ляжешь с собаками, встанешь с блохами. Давай, располагайся, будь как дома». Было обидно, что не осталось сил сопротивляться, но Дел вдруг почувствовал себя дряхлым стариком, таким же, как эти пятисотлетние длиннохвойные сосны. Он повиновался и, улегшись в ящик, тут же ощутил запах, в котором безошибочно узнал запах смерти. Ворон достал нож и принялся чистить ногти, бормоча себе под нос что-то философское о природе вещей. Наконец, он щелкнул лезвием и навис над Делом, не дать не взять плакальщик на похоронах, глядящий сверху на покойного. «Здесь мало кто долго выдерживает», — предупредил он. «Подумай о своем поведении. Кто знает, может, выйдешь другим человеком?» Он захлопнул крышку, щелкнул замком, и Дел оказался погребен заживо.